Постарался устроиться от него подальше, сел было за большой стол посреди комнаты, но и тут ему не понравилось. На столе, под укрепленной на песчаной бане ретортой с какой-то красноватой жидкостью, горел слабый огонь. Иванчук перешел к маленькому, обтянутому черным бархатом столу, на котором лежали разные книги. Он сел на неудобный низкий стул, подогнув под себя ноги, сложив руки, которые решительно некуда было деть. Против него висели на стене в черных рамах две картины. Одна изображала фигуру человека. На светло-коричневой груди его с левой стороны, чуть повыше сердца, свелась зеленая змейка с надписью «Самолюбие». Под фигурой было написано «Земной естественный темный человек. На другой картине пожилой бритый мужчина в тоге и сандалиях, вытянув в сторону левую руку, сидел в задумчивой позе, где-то очень высоко, над памятниками, куполами, крышами города. Надпись поясняла, «Уже это все?» «Так цесарь возвещал, когда вселенную он всей возобладал». Неприятное чувство все усиливалось в Иванчуке. Он потрогал черный кожаный переплет одной из книг, затем нерешительно стал пересматривать книги. Господина Макера — начальное основания умозрительной и деятельной химии. Эммануил Кант — грезы духовица, поясненные грезами метафизики. Это тот кенигсбергский старичок, о котором всегда врет Шталь. А это что? Эк, -э, длинное заглавие. Он прочел полушептом заглавие книги в дорогом золоченом переплете. «Истинное и полное описание изготовления философского камня, данное братством ордена Гульденкрейцеров и Розенкрейцеров». в коем сущность этой тайны поименована, и само изготовление со всеми его приемами от начала до конца изложено. Так и есть. Он — Розенкрейцер, — подумал Иванчук. Слово «Розенкрейцер» было интересное и страшное, гораздо интереснее и страшнее, чем «Фреймассон». Внезапно дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошел баратаев Иванчук поспешно встал, сделал несколько шагов вперед и мягко улыбнулся. Но хозяин, не глядя на него, быстро подошел к большому столу и наклонился над ретортой. Неловкая улыбка повисла на лице Иванчука. Он испуганно смотрел на Боротаева. Красная жидкость в реторте слегка дрожала. с дна по краям побежали пузырьки. Вдруг пузырьки появились и посередине. Вся поверхность жидкости задрожала, и на конце длинного оттянутого горла реторты показалась бесцветная капля. Наросла и сорвалась в подставленную под горло черную бутылочку. Боротаев с восклицанием быстро отвел из-под бани черную лампу. На лампе была надпись «Арбарель». «Что ж, этот сумасшедший и не думает со мной поздороваться», — подумал Иванчук, нехотя готовя себя к тому, чтобы обидеться. Он очень не любил обижаться. Но обидеться он не успел. Боротаев повернулся к нему и протянул свою огромную длинную руку. «Прошу простить, сударь», — сказал он, — «не сочтите невниманием». «Ах, ради бога! Прошу садиться». отрывисто произнес хозяин и снова наклонился над ретортой. Красная жидкость медленно успокаивалась. Баратаев взял из-под горла черную бутылочку, на ней было написано некоман и закупорил пробкой. — Рад посещению? — вопросительным тоном сказал он, садясь в кресло. Изможденное лицо его было мрачно и неприветливо. Во впадинах щек темнели тени. — Я, кажется, приехал слишком рано, — начал Иванчук. — Помнилось мне, будто собрание нашей ложи должно быть в восьмом часу. Баратаев смотрел на него, очевидно, стараясь что-то сообразить. — Собрание ложи? — переспросил он холодно. — Отложено. — Жалею. — Будет не у меня, но на Васильевском острове.